Москва, улицы города. На автостоянке возле Гособороны «Экса», когда Кондратьев уже собирался сесть в свой форт и отправиться домой, к нему подошел жмых, с которым они расстались у входа 5 минут назад. Федор Иванович, есть сведения от Нелюбова. Майор ФСБ Дмитрий Нелюбов возглавлял оперативную группу, которая совместно с двумя бригадами наружки из оперативно-поискового управления вела наблюдение за Львом Вишневым. Чтобы не вести разговор на улице, Кондратьев открыл переднюю дверцу своего автомобиля и предложил коллеге занять место в салоне. Сам генерал сел на водительское место. Нелюбов сообщает, что час назад Вишнев позвонил со своего мобильного телефона и заказал столик на двоих в ресторане рядом с Плющихой. В данный момент он уже на пути туда, поделился с генералом последней информацией Жмых. Компанию ему, судя по всему, составила его супруга. Я уже говорил, что после перенесенной травмы она сильно хромает и редко выходит из дома, разве что в магазин неподалеку, да на прогулку с собакой. Поэтому компанию Вишневу составила некая Светлана, которую он ласково называет «Светуля». Откуда такие подробности?» Сразу после звонка в ресторан Вишнев позвонил этой самой Светлане Светуле и сообщил ей об их сегодняшнем походе. Неужели он завел себе очередную любовницу? «Не исключено». Во всяком случае, судя по тому, что мне сообщили, их разговор весьма был похож на общение двух любовников. Это Светлана интересовалась, сможет ли Вишнев после похода в ресторан остаться у нее на ночь. Но он сослался на то, что сегодня не получится, обещал жене быть дома к десяти вечера. Представляете, какая скотина, тело его предыдущей пассии в данную минуту лежит еще в морге, а он уже крутит шашни с новой девицей. А каких действий вы ожидали от Душегуба? Впрочем, на данный момент никаких доказательств того, что с Желтыш в роковой день виделся именно Вишнев, мы не имеем. Вы же понимаете, что сбор этих улик – вопрос ближайшего времени. Понимаю, но пока он всего лишь подозреваемый, а не обвиняемый. Но это именно он крутил любовь с Желтыш и светился возле гособороны Экса в те самые часы, когда снималась информация со стакана. Пусть и не выходил наружу из своего «Пежо». И домой он сегодня рвется вовсе не к жене. В 12 часов ночи должен состояться очередной сеанс связи. Интересно, каким образом Вишнев его проводит, если под боком у него все время крутится его супружница? «Думаю, мы очень скоро это узнаем», — ответил Кондратьев. «Кстати, как разрешился вопрос с местом, откуда будет вестись наблюдение за квартирой Вишнева?» «Самым благополучным образом». Ребятам удалось найти свободную квартиру в доме напротив Вишневского. Так что мерзнуть на крыше в палатке им не придется. Вторая группа в это время осмотрит гараж Вишнева, который находится в пяти минутах ходьбы от дома. Полагаю, что там мы можем обнаружить весьма интересные улики. Например, яд-невидимку, которым была отравлена Желтыш. Полагаете, что он хранит его именно там? Не дома же, где хозяйничает его супруга. Нет, такие вещи он должен хранить в таком месте, куда его благоверное и носа не кажет. Согласен, гараж для этого самое подходящее место. Однако не стоит упускать из вида и ресторан, который, прямо скажем, подвернулся весьма кстати. Его также можно использовать для сбора нужных нам улик. Например, свои отпечатки пальцев Вишнев наоставляет там в достаточном количестве. Так что позаботьтесь и об этом, Глеб Сергеевич. Я бы сам не прочь съездить туда и посмотреть на этого мерзавца воочию, но нельзя. Только внесу лишнюю нервозность в работу оперативной группы. Это вы правильно решили, Федор Иванович. Незачем вам светиться в ресторане. Ребята и сами неплохо справятся. А завтра на Лубянке мы в спокойной обстановке разберем все их действия. Но если в деле возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства, немедленно звоните мне домой, в любое время, предупредил коллегу Кондратьев, после чего добавил. Впрочем, будем надеяться на то, что ничего сверхъестественного не произойдет. Кондратьев был еще в пути, а оперативная группа уже активно работала против Вишнева. Пока одна бригада висела у него на хвосте, ведя его пежо от Смоленской Сенной до района Плющихи, две другие тоже времени зря не теряли. Бригада Нелюдова подъехала к ресторану, где два человека остались снаружи, в машине, а Дмитрий Нелюдов и его напарница Екатерина Волкова вошли внутрь и заняли свободный столик в углу у стены. Оттуда открывался хороший обзор всего заведения. Спустя полчаса, когда в зал вошли Вишнев и его новая пассия, они уселись за столик, от которого оперативников отделяли всего полтора десятка метров. Судя по тому, как вели себя Вишнев и его спутница, отношения между ними были весьма близкие. Они то и дело брались за руки, несколько раз сливались в поцелуи, а когда пару раз выходили на танцпол, в такие минуты обычно звучал медленный танец, то обнимались с такой страстью, что это не оставляло никаких сомнений в том, что они любовники. Один из таких танцев оказался весьма кстати для оперативников, одному из тех, что остались в автомобиле. Пока Вишнев и его спутница лыбузались на танцполе, целиком увлеченный друг другом, оперативник, показав шеф-повару свое удостоверение, накинул на себя форму официанта, вышел в зал и заменил стакан, из которого Вишнев все это время пил сок новым. На кухне этот вещдок был отправлен в полиэтиленовый пакет и отнесен в автомобиль, где напарника терпеливо дожидался его второй коллега. Эта операция заняла не более минуты, поэтому ни Вишнев, ни его подруга ничего не заметили. Впрочем, обрати они на нее свое внимание, никаких подозрений данная манипуляция вызвать не должна была, ведь у их стола крутился человек, одетый в форму официанта. Тем временем другая группа оперативников в количестве трех человек расположилась в одной из квартир на восьмом этаже в доме напротив Вишневского. Дома разделяли не более 100 метров. Окна квартиры, где находились ФСБшники, располагались фактически на одном уровне с окнами Вишневской квартиры, которая находилась на седьмом этаже 14-этажной башни. Учитывая, что наблюдатели установили в окне мощную записывающую видеоаппаратуру, они могли разглядеть даже надпись на спичечном коробке, лежащем на кухонном столе Вишневской квартиры. Благо, занавески были распахнуты. Кроме кухни, на эту сторону улицы выходили также окна еще одной комнаты «Мидовца», Занавески, на которых были задернуты лишь наполовину. Судя по всему, это была гостиная, где в этот момент находилась жена Вишнева, которая смотрела по телевизору какой-то сериал. Было видно, что женщина то и дело поглядывает на настенные часы, стрелки которых показывали начало десятого вечера. До возвращения Вишнева оставалось меньше часа. Любовники пробыли в ресторане до девяти вечера, После чего Вишнев отвез девицу на Брянскую улицу, где та, судя по всему, и проживала, и спустя полчаса был уже возле своего дома на улице Кульнева. Поставив автомобиль в гараж, Вишнев ровно в 10 часов вечера позвонил своей жене, сообщив ей, что через 5 минут будет дома. Слушая этот звонок, Нелюбов мысленно усмехнулся. Какой пунктуальный ловилас! Изменяет, но к жене возвращается в точно обозначенное время. Еще через пять минут у Нелюбова заиграл мелодия и мобильник. Звонил руководитель группы, засевшей в съемной квартире. Он произнес всего лишь одну фразу «Ягоды в лукошке», что означало «Вишнев благополучно добрался до своей квартиры». Это стало сигналом к тому, чтобы группа Нелюбова начала операцию по проникновению в гараж Вишнева. Акция заняла не более двух минут. Во-первых, вокруг не было ни души, Во-вторых, замок на гараже был стандартный, поэтому на его вскрытие понадобились считанные секунды. Открыв дверь, Нелюбов с напарником проникли внутрь, а Екатерина Волкова осталась в автомобиле, готовая прийти на помощь к своим коллегам при первой же необходимости. Напарником Нелюбова был один из лучших специалистов по досмотру помещений Егор Зайцев со своим чудо-прибором, который мог найти даже иголку в стогу сена. Поэтому пока Нелюбов занимался осмотром автомобиля Вишнева, Зайцев принялся методично обследовать гараж. И уже спустя несколько минут его прибор обнаружил в кирпичной кладке достаточно вместительный тайник. В нем находилось несколько предметов. Так в деревянной коробочке была обнаружена долларовая монета, которая оказалась обычным тайником-контейнером. Будучи хорошо знаком с такого рода тайниками, Нелюбов быстро разобрался с тем, как его открыть повернув против часовой стрелки одну из сторон монеты. Такие тайники создаются из двух обыкновенных монет путем фрезеровки лицевой части одной и внутренней части обеих монет. Внутри нее оказалась крошечная флеш-карта MicroSD, на которой, скорее всего, была записана шпионская информация вроде шифров и соответствующих инструкций к ним. Кроме монеты... В гаражном тайнике находился обыкновенный ключ от квартиры и флакончик с миниатюрным пульверизатором, на обнаружение которого делал особый упор полковник Жмых. По его мнению, именно в таком флакончике должен был находиться яд-невидимка, которым могла быть отравлена Юлия Желтыш. Разложив все эти предметы на капоте автомобиля, Нелюбов извлек из кармана куртки миниатюрный фотоаппарат и сделал несколько снимков обнаруженных в тайнике вещей после чего фотоаппарат сменило другое миниатюрное устройство – блок-считыватель. Нелюбову предстояло вставить в него флеш-карту из тайника и в течение нескольких минут перекачать из нее всю информацию. Однако в этот самый момент в кармане куртки майора завибрировал мобильник. Перед походом в гараж мелодия в нем была предусмотрительно отключена. Звонить могла только Волкова, оставшаяся в автомобиле, и это означало одно – случилось нечто непредвиденное. «Я слушаю тебя, Катя», отойдя в дальний конец гаража, откликнулся на звонок Нелюбов. Объект вышел из дома на прогулку с собакой, движется в сторону гаража. Сообщение было как гром среди ясного неба. Дело в том, что ФСБшникам было хорошо известно, что дома у Вишнева есть собака породы Пекинес, однако оперативники, засевшие в съемной квартире, Еще час назад сообщили, что с животным уже гуляла супруга Мидовца. И это означало, что на сегодня прогулок больше быть не должно. Однако Вишнев почему-то с пекинесом на улицу вышел. Как собачник с многолетним стажем, Нелюбов догадался, что могло произойти. Животное подвел мочевой пузырь, либо кишечник. Это давало шанс на то, что прогулка долгой не будет и до своего гаража Мидовец не дойдет. Однако предполагать можно было все, что угодно, а как произойдет в действительности, знал только Всевышний. Вишнев с собакой двигались по направлению к гаражу. Дать гарантию, что Мидовец в свете горящих поблизости фонарей не заметит того, что замок на гараже висит на одной дужке, никто, естественно, не мог. Чтобы этого не случилось, требовалось сделать что-то такое, что могло бы остановить Вишнева на полдороги. Идей в голове у Волковой, сидящей в автомобиле, не было никаких, поэтому пришлось импровизировать буквально на ходу. Выйдя наружу, она быстрым шагом двинулась на перерез Мидовцу. «Уважаемый, не угостите сигаретой!» – обратилась женщина к Вишневу. «К сожалению, оставил их дома», – замедляя шаг, ответил Мидовец. «Тогда не подскажете, где здесь у вас поблизости есть круглосуточный магазин или палатка?» Случайно оказалась в здешних местах, поэтому ничего о не знаю. До ближайшего магазина минут пять пешим ходом. Надо спуститься вниз по улице. Легко сказать «спуститься по улице», учитывая, что я всегда плохо ориентируюсь на местности, да еще на ночь глядя. Кстати, а как зовут вашего питомца? От ее глаз не укрылось, что Мидовец колеблется, поэтому она решила переключить его внимание, чтобы потом вновь вернуться к прежней теме. К тому же, каждая выигранная минута давала возможность собраться с мыслями как самой Волковой, так и ее напарникам, находящимся в гараже. «Пса зовут Гектор», — ответил Вишнев. «Славное имя. Сами выбирали?» «Нет, супруга. Она, знаете, любит творчество Агаты Кристи, а у нее в одном из романов так звали собаку». «Имеете в виду собаку, которая не лает?» — блеснула эрудиция Волкова. «Я вижу, вы тоже любите детективы?» а вы как будто нет. Мою любовь вряд ли можно сравнить с вашей. Откуда вы это знаете? Исходя из общепринятого стандарта, который подразумевает, что большинству читателей нравятся положительные герои. А вам, значит, нравятся злодеи. Интересно, почему? Наверное, потому что они не столь одномерные, как их положительные визави. Помните у Розанова «Порог живописен, а добродетель так тускла». «Может, дело вовсе не в философе? Таким образом, вам легче знакомиться с незнакомыми девушками? Их ведь так легко покорить своим нестандартным мышлением!» Ответом на эту догадку девушки последовал искренний смех Вишнева. «А вам палец в рот не клади, откусите!» Вдоволь насмеявшись, заметил Мидовец. Весь этот разговор происходил в 15 метрах от гаража Вишнева, поэтому Нелюбов и его напарник, стоя у дверей, прекрасно все слышали. Нелюбов еще подумал, как бы их коллега не перегнула палку и не вызвала у вишнего подозрения о неслучайности этой встречи. Но все обошлось. Волкова вновь напомнила Мидовцу о своей просьбе, и они вдвоем двинулись в обратную от гаража сторону. Как только их голоса удалились, Нелюбов вернулся к тому, чем занимался до этого, перекачал информацию с флеш-карты на блок-считыватель. Затем он вернул флешку в монету «Тайник», и занялся флакончиком. Достав из кармана специальный кусочек материи, он прыснул на него пару раз из флакончика и тут же вложил материю в герметичный пакетик из прочного полиэтилена. После чего все обнаруженное в тайнике было возвращено на прежнее место, и ФСБшники покинули гараж. Они вернулись в автомобиль, где вскоре объявилась и их напарница. Забравшись в салон, она задала всего лишь один вопрос. Как успехи? «Более чем!» — не скрывая удовлетворения, ответил Нелюбов. «А у тебя? Мидовец, небось, клеился?» «А чем я хуже его ресторанной пассии?» — вопросом на вопрос ответила Волкова. «Ничем!» — согласился Нелюбов. «Как же ты от него отделалась?» Продиктовала ему вымышленный номер телефона. Он и отвязался. «Может быть, поспешила?» — высказал сомнение Нелюбов. «Приказа установить с ним близкий контакт у меня не было», — ответила Волкова. И полезла в сумочку, где у нее лежали сигареты. Тем временем Вишнев вернулся в квартиру и угодил под пристальное внимание ФСБшников из группы, засевшей в доме напротив. Почти все его перемещения внутри той части квартиры, которая выходила на ту сторону, где находились ФСБшники, были прекрасно видны через видеообъектив, а разговоры с женой фиксировались благодаря прибору дистанционного прослушивания лазерного считывателя который позволял подслушивать разговоры по звуковым колебаниям стекла. Ровно в половине двенадцатого ночи Вишнев предложил жене выпить апельсинового сока. Когда та согласилась, он прошел на кухню и под зорким оком ФСБшной камеры осуществил следующую манипуляцию. Достал из холодильника пачку апельсинового сока, открыл ее и налил напиток в бокал, после чего извлек из брючного кармана какой-то пакетик надрезал ножницами его уголок и высыпал содержимое в бокал. Затем размешал сок ложкой, поставил его на поднос и в таком виде отнес жене, которая продолжала смотреть в гостиной телевизор. Выпив напиток, женщина поставила бокал на журнальный столик, после чего продолжила телепросмотр. Вишнев сидел рядом, уставившись в тот же телевизор. Но спустя 5 минут он поднялся с дивана, подошел к жене, которая сидела в кресле, и тронул ее за плечо. Женщина крепко спала, усыпленная снотворным, которое несколько минут назад ее супруг подсыпал ей в бокал. Подняв женщину на руки, Мидовец унес ее из комнаты, видимо, в спальню. После этого он вновь появился на кухне, встав на табуретку, снял с кухонного шкафчика радиоприемник и поставил его на стол. Затем ушел в дальнюю комнату, откуда вернулся спустя несколько минут. В руках он держал блокнот и авторучку. Все это он разложил на столе и ровно в 23.55 включил радиоприемник. Через пять минут должен был начаться очередной сеанс связи из франкфуртского центра ЦРУ.